Глава 5. В таежной зимовейке жарко натоплено, трещат в печи сложенные из дикого камня смолистые поленья, накаливая до лилового цвета плиту. Бурлит в жестяном ведерке мясное варево. В ожидании ужина охотники переглатывают слюну. Зимовейку освещала плашка с растопленным жиром, в котором плавал подожженный самодельный фитилек. Освещение почти сумрачное — Сашка рассказывал о крупных копытных животных. Как только начинают таять снега, изюбры выходят из чещебы, сбрасывают старые рога и до апреля бродят по тайге безрогими. А в мае с появлением свежей травки и зеленых молодых побегов деревьев, у изюбров начинают отрастать новые рога. Они наливаются кровью весь май и половину июня, и в это время считаются наиболее целебными. Стоит промысловикам немного запоздать, и панты подсохнут, верхушки окостенеют, кожа на них начнет шелушиться. Нам про эти панты еще рассказывал Размахнин, верно, Кеша? Проще говоря, панты — это рога молодого изюбра, которого еще можно называть моралом. Изюбром называется крупный восточносибирский олень. Длина достигает почти аршина, это около двух метров. Высота чуть меньше аршина, или где-то метр тридцать-сорок. Вес доходит до 200 килограммов. Шерсть летом светло-коричневая. Зимой серовато-бурая. Животное отличается длинной и сильной шеей, большими трубчатыми и подвижными ушами. Велообразные расходящиеся рога имеют впереди два прямых бивня и несколько верхних отростков. Как я уже вам говорил, рога зимой отпадают и вырастают вновь, и притом каждый раз одним отростком больше. Место обитания – летом по теневым склонам лесистых гор, зимой по санцепекам и в долинах среди равнинной тайги. На соль пробовали варево, перебив складный рассказ Сашки, спросил один из мужиков кешку, который готовил ужин. — Потерпите чуток, сейчас будет готово, — ответил тот, помешивая кипящий бульон большой деревянной ложкой. Часа два назад зимовейку проведали два тунгуса, посланных старом чахты к русским, с целью узнать, как у них продвигаются дела. Тем объяснили, что нужен транспорт для перевозки мяса к железной дороге. Таптагирыканы стали говорить о необходимости сооружения здесь, рядом с зимовьем, сайбу для хранения мяса, то есть небольшой амбар из бревен. Таптагирыканы, отказавшись от ужина, уехали, пообещав привезти через сутки двух оленей и помочь с устройством хранилища для мяса. Выпив по кружке горячего чая, которым северянин в достатке снабдил бригаду, таптагирыканы смело умчались в ночь на поскрипывающих полозьями нартах, в которые запряжена пара ездовых оленей. «Так вот, послушайте уж, да расскажу вам об изюбрах», — вновь обратился к товарищам Сашка, хитро глядя на Кешу. У Сашки было хорошее приподнятое настроение после удачного таежного промысла, после того, как навестили таптагирыканы, Вообще, в последние дни у парня словно груз свалился с плеч, потому что сейчас ему было легко и привычно. Их с Кешкой дружески приветили и обогрели на трассе инженер Покровский со своим помощником. Быстро пристроили к делу, поручив заняться заготовкой дикого мяса для питания рабочих железнодорожников. Помогли пристроить и Марию, она теперь помогала кошеварить нескольким женщинам в головном лагере на участке строительства. «Ну, давай, что ли, твою лекцию?» — попросил один из охотников, вынимая из котомки ложку и кружку. — Да расскажу и сразу ужинать, а после спать, — пообещал Сашка, проверяя на крепость что-то из своей верхней одежды, обнаружив, что в одном месте подкладка-полушубка лопнула. Надо было чинить, но при таком освещении не воткнуть нитку в ушко. На изюбра можно охотиться и таким способом. Вырывается глубокая у реки яма, которую местные жители называют «Лудева». Ее прикрывают сверху травой и ветками, то есть маскируют. Изюбр вечером пойдет к реке воду пить и угодит в «Лудева». А про панты я до конца не объяснил Давича. перебили с супом. Первый период понтовки у животных длится с сначала до середины июня, когда молодые рога оленя особенно густо наполнены кровью. Изюбр очень дорожит своими рогами, И тщательно их оберегает, уходя в начале лета в глубь тайги, где его почти невозможно найти. Это очень чуткий и осторожный зверь. С древних времен панты ценятся наравне с женьшеням, считаются сильным лекарственным средством. Считается, что самые целебные панты у пятнистого оленя Хуалу, как называют его местные таежники, те же таптагираканы, например. В общем, надо хорошо знать о том животном, на которое ведешь охоту. А что касается изюбра, то помните, что у него очень острое зрение, чуткий слух, тонкое обоняние. Ну все, давайте ужинать. Мясо поди. Переварилось. Обитатели зимой оживились, дружно потянулись ближе к жаркому очагу. Зимой 1908-1909 годов в революционных брожениях местных организаций РСДРП На территории Забайкалья наступило временное затишье, хотя Читинская организация большевиков не прекращала подпольной агитационной деятельности. Рабочие железнодорожных мастерских сделали типографский станок, а рабочие вагонного депо изготовили типографскую краску, достали шрифт, и вновь началось издание прокламаций. Читинский комитет перепечатывал возвания, которые были получены из-за границы они призывали к празднованию 1 мая. Судебная палата области докладывала по инстанции, за время смуты социал-демократическая организация настолько окрепла, что с наступлением условий, при которых открытая деятельность стала невозможной, она, тем не менее, была в силах продолжать ее тайно в довольно широких размерах. Потери среди членов РСДРП были велики. В местных организациях насчитывалось 320 человек. Оставшиеся на свободе большевики прилагали неимоверные усилия, чтобы восстановить организации и наладить вновь подпольную работу. Еще летом 1906 года, после разгона Первой Государственной Думы, революционному Забайкалью уделили особое внимание. Вся железнодорожная администрация была усажена за составление списков неблагонадежных рабочих и служащих. В конце 1909 года забастовочная борьба развертывается на Амурской железной дороге. Томский комитет РСДРП направил на строительство дороги Шимановского. Вместе с ним вел актуационную работу Бородавкин. Вскоре на строящейся Амурской железной дороге была создана социал-демократическая организация – во главе которой стал большевик Шимановский. В результате деятельности большевиков на строительство дороги только с марта по декабрь 1909 года прошло 18 стачек, в которых приняли участие около 5000 рабочих строителей железной дороги. Вскоре новая волна стачек прокатилась на строящейся Амурской дороге. И опять из Щиты в Благовещенск летели телеграммы с просьбой оказать силовое противодействие творящимся по линии беспорядком. Ответы не заставили себя долго ждать. От Верхнеудинска до Сретенска и дальше на линию Амурской дороги вступил на охрану шесть полурот девятнадцатой команды. Солдаты прибыли на станции Ксениевская, Могоча, Амазар, Ерофей Палыч, Уруша и Невер. Через несколько дней отряд военных вступил в Сретенск. В большом деревянном ящике, в котором с базы привезли костыли, рабочие обнаружили прокламацию. Ее передали десятнику, а тот сразу принес инженеру Покровскому. Что опять листовка? Алексей Петрович развернул сложный вчетверо помятый лист серой бумаги. Своими кровавыми расправами, своими расстрелами без суда и виселицами судебной комедией царское правительство само доказывает тем, Кому это было еще не ясно, что пока существует оно, будет существовать и произвол. Вперед же, товарищи, за дело! Будем дружно строить свои ряды, организовывать вооруженные дружины. Мы будем бороться до конца за новую светлую долю. Какие расстрелы, какие виселицы не выдержал Покровский, оглядываясь на окруживших его рабочих во главе с десятником. Все молча стояли, потупив взгляд, пока десятник Никанор не скомандовал. «Пора работать, расходись». Путицы принялись шить колею. Каждый про себя продолжал ломать голову по поводу смысла прокламации, ловко кем-то подсунутый в ящик с костылями. «Это нам напоминают о событиях прошедшей давности», — объяснял после Покровскому Куприан Федотыч. «Видно, речь идет о печальных итогах экспедиции в наши края — генерала Кампфа, Помнится, газеты писали, что более 70 революционеров были приговорены к каторге и тюрьмам, несколько человек расстреляно у Титовской сопки под щитой. Отчего же вспомнили сейчас? Как видим, с наступлением весны вновь оживилась агитация, вновь нет-нет, да и появляются листовки с воззваниями. Теперь жди приезда солдат. Ужесточится и режим содержания арестантов. На следующий день с рабочим поездом приехал ротмистр Муравьев. «Где ваша лесосека, на которой работает каторжанин Иван Буров?» был первый вопрос ротмистра, заданный в резких тонах северянину, встречавшему жандармского чиновника. «Здесь неподалеку, а позвольте полюбопытствовать, что случилось?» поинтересовался Куприян Федотыч. «Бурова надлежит срочно вернуть с лесосеки в лагерь строителей. Вам понятно?» «Будет исполнено», — спокойно ответил старший десятник, глядя ротмистру в глаза. Ивана Бурова забрали из бригады лесорубов и вновь определили в землекопы, делавших подсыпку у полотна. Землекопы с утра до вечера кайлили мерзлый балласт в разработанном на берегу реки карьере, заготавливая его для подсыпки по весеннему теплу в призму железнодорожной насыпи. Она весной непременно должна дать осадку. Землекопы находились под постоянным наблюдением солдат. Когда Буров покидал лесосеку, Гаврила Лыков не без сожаления, но с определенной долей иронии сказал ему, «Не дождался Ваня приезда генерала Кукушкина». Бурова увезли, а Гаврила удалился за деревья. Нашел гнилую валежину, где недавно сидели, разговаривали с политическим. Не успели, паря, потолковать, — вздохнув, проговорил сам себе Лыков. На поляне появился Степан. Нечто и случилось чего на трассе, — не без тревоги в голосе произнес он, не то спрашивая, не то утверждая, не глядя на Лыкова. Чуть помедлив, тот сказал, — На Бурове особое клейму, потому и такой интерес к нему у тюремного начальства. — Какого начальства? Какого тюремного? Степан поморщился и махнул рукавицей на тайгу. — Беги, не хочу. — Никто толком и не стережет. — Куды бежать-то? — вздохнул опять тяжело Лыков. — Какой резон? Разве убежишь от собственных дум и печалей? — Это точно, — согласился Степан, присаживаясь рядышком на холодную валежину. — Ему-то, Бурову, совсем ничего осталось. Скоро вольным станет. — Это самое совсем ничего. В нашей шкуре дюжи долго тянется, — невесело пробасил Гаврила. Тут прожитой нами, хотя бы теми же переселенцами, по долготе своей по-разному складывается. А вообще я чего-то в толк не возьму. По что вдруг начальство на такую вольность решилось? На какую? Ну, что нас, арестантов каторжных, вместе с вольными поставили почти без охраны работать. Значит, нету начальства на то опасений, попытался пояснить Степан. А я так думаю, что привилегию — Позволили по причине той большой работы, которую мы тут выполняем. Вон какие дебри пропахали железной дорогой. — Ты еще скажи, что в знак уважения, — усмехнулся Степан. — А как же тогда объяснить, что вот Бурова за шиворот, да обратно под конвой вернули? — Об этом либо сам Ваня знает, либо само начальство по охранной части, — опять пожал плечами Гаврила.